Возлюбившие риск. На пристани к Соломину кинулась Растрегина. А что мужа-то забираете? Ведь какой день пьет, себя не помнит. Он же с дуру и вызвался, чтобы мне горемычной досаждение сделать. Соломин не стал объяснять ей денежный вопрос. Мадам, я не чувствую себя вправе гасить патриотические порывы в сердце вашего супруга. Жабин сказал ему, что потянуло хорошим ветром. Он сейчас быстро выдует Камчатку из Авачинской гавани. «Если у Гижигии вас зажмут льды, не рискуйте головой. Возвращайтесь, и никто за это не осудит». «Никто, кроме самого себя», — ответил прапорщик. «Мне-то в полярных плаваниях уже привело сварить в соленой воде сыромятные ремешки». И, думаю, я знаю, каково сейчас нагижиде. Проводить ополченцев собрались горожане. Соломин, нос к носу, столкнулся в толпе с доктором Трушиным. Наконец-то и вы появились, сказал Соломин. Мне думается, что не взирая на наши разногласия, вы как врач должны бы сами вызватьться сопровождать десантников. Это было бы с вашей стороны порядочно. Это было бы гуманно. Не думаете, что там будут раненые? Без этого не обойдётся. А со временем вас будут судить, сказал Трушин. За что? Именно за эту аферу с десантом. Вы плохо знаете японцев, продолжал врач. Трупов, да. Трупов будет ошеломляющее множество, но раненых не останется. А кто ответит за слёзы вдов и сирот, которые скоро на Камчатке прольются? Не отчаиваюсь, что слёзы будут. Но если даже меня осудит только Камчатка, то вас, доктор, ожидает суд совести. Э, эта чепуха, ответил ему Трушин. Я достаточно поработал в анатомическом театре и знаю, где у людей сердце, где печёнка, где лёгкие, но там не нашлось места для размещения органов совести. Не обессудьте, я материалист. "Оно и видно", оборвал разговор Соломин. Он подошёл к Испалатову, сказав ему: "Урядник казачина бывали, но вряд ли Миша способен возглавить борьбу с японцами. Я прошу вас, как бывшего офицера, взять на себя эту задачу. Надеюсь", намекнул Соломин, "что успех десанта отразятся и на вашей судьбе. Победа над японцами" и доставит мне блистательный случай просить перед высшими властями о снятии с вас ответственности за то преступление, которое вы, извините, совершили. Не будем говорить на эту тему. А всё, что в моих силах, я сделаю. Не сомневайтесь. Благословить отплывающих явился благочинный Нафанаил с клиром. Священники бродили среди снастей, размахивая кадилами, в которых за неименем ладана сладко тлел янтарь, добытый как раз возле гижиги, куда и отплывала Камчатка. Твёрдо стуча в палубу костылём, прапорщик Жабин прошёл к штурвалу, велёл отдавать концы. Обращаясь к толпе, Он сказал, «Простите, люди, есть ли кого случайно обидел?» Раздались последние напутствия отплывающим. «С Богом, Никола! Ждать будем! За Доньку не беспокойся, я пригляжу!» «Петенька, береги себя, голубь ясный!» «Вертайтесь с победой, ребята! Ух, и выпьем же!» во ртовые плюхнулись в воду, обдав Соломина веером соленых прохладных брызг. Ощутив весь пафос этого торжественного момента, он испытал жажду высоких слов. «Помните!» — прокричал Соломин. «Помните ту надпись, что высечена на скале в Фермопильском ущелье? Путник!» — Если возвратишься в Спарту, скажи согражданам, что мы полегли за свое Отечество, как нам повелел суровый закон. — Помним! — отозвался со шхуны зверобой Егоршин. Раздался неприличный смех. Это стали потешаться неякин Струшиным. Доктор даже сказал Соломину. Вы бы им сразу палатыни над Цецеронией. У нас же спартанцы шибко грамотны. Мимо шеи лоптём не промахнуться. Паруса хорошо забрали ветер в свои объёмные пазухи. Гося кодила. На фанаим уприкнулся Ломина. Нашли что вспоминать? Разве это прилично? с православных христиан сравнивать с язычниками. Прежде чем говорить, надо бы как следует подумать. Шуна удалялась по берегу, её догоняла расстреడిన. Сераше мушко! Ангел мой, куда ж ты уехал? Из далека донесло глас ответный, глас ангельский. А! Завертелиas, стерва. Свод прибьют меня самураи японские. Будешь знать, какого всеруви мы лишили нас. Они уплыли. Всем сразу сделают доскливо.